— Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел, а я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. — Так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо. — Благодарю вас. — Не обеспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором? — обратился Петр Петрович к Зосимову. — Нет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 Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного. И все было хорошо, кроме разве только, что все было слишком новое. И слишком обличала известную цель. Даже щегольская навехонькая круглая шляпа об этой цели свидетельствовала.